Прыщи. Доктор Гарольд Симонс из Миннесоты на конференции в Чикаго говорил мне, что молодым пациентам, страдающим прыщами, он всегда прописывает чеснок. В идеале в диету включаются 4 зубчика чеснока ежедневно, хотя практически это не всегда выполнимо, особенно для молодых людей, которые стесняются запаха. Поэтому доктор Симонс прописывает своим пациентам по 8 таблеток или по 4 капсулы чеснока ежедневно, а также рекомендует обмывание сыпи настоем или линементом чеснока. Лосьон, который он советует для протираний, состоит из 8 частей спирта и полутора частей свежей чесночной пасты. Эту микстуру следует хорошенько размешать и хранить в холоде, накладывать равномерно, сверху положить две хлопчатобумажные салфетки, сложенные вдвое. Такой лосьон высушивает кожу и помогает раскупорить поры, оберегая их от инфекции.